Дракон взмывал все выше и выше, описывая расширяющиеся круги и казался теперь просто многоцветным пятном. Вот так уныло сказал лоб, что мы предпримем теперь Это я во всём виновата пробормотала кэрл «Виноватых тут нет возразил лоб неумолимый ход событий и всё. «Но, во всяком случае, мы сорвали Харлоу его продажу», — заметил Максвелл. «Что да, то да», — сказал голос позади них. «Не будет ли кто-нибудь так любезен объяснить мне, что здесь происходит?» Они обернулись, и в дверях музея стоял Харлоу Шарп. В зале теперь горели все лампы, его фигура выделялась в светлом прямоугольнике дверей четким черным силуэтом. «Музей разгромлен», — сказал Шарп, «артефакт исчез, а тут я вижу вас двоих, как я мог бы предугадать заранее, мисс Хэмптон, я удивлен. Я никак не ожидал найти вас в таком дурном обществе, впрочем, этот ваш бешеный кот...» «Пожалуйста, не примешивайте сюда Сильвестра», — воскликнула она, «он тут ни при чем». «Так как же, Пит?» — спросил Шарп. Максвелл помотал головой. «Мне трудно объяснить». «Я так и предполагал», — сказал Шарп. «Когда ты разговаривал со мной сегодня вечером, ты уже имел в виду все это? Нет, непредвиденная случайность?» «Дорогостоящая случайность», — заметил Шарп, — «может быть, тебе будет интересно узнать, что ты затормозил работу Института времени лет на 100 если не больше? Правда, если вы просто унесли артефакт и где-то его припрятали, это еще можно исправить. В таком случае даю вам, мой друг, ровно 5 секунд на то, чтобы вы его мне вернули». Максвелл судорожно глотнул. <связывая> «Я его не уносил Харлоу». Я к нему даже не прикасался. Я сам не понимаю, что произошло. Он превратился в дракона. Во что? Во что? В, в дракона. Пойми же, харло Ага, вскликнул Шарп. Ты ведь всегда бредил драконами. И в систему енотовой шкуры отправился подыскать себе дракона. И вот теперь ты им обзавелся. Надеюсь, не завалящим каким-нибудь. О, он очень красивый, сказала Кэрл, золотой, сияющий. Чудесно! Нет, просто замечательно. Мы все можем разбогатеть, таская его по ярмаркам, организуем цирк и сделаем дракона гвоздем представления. Я уже вижу анонс с большими такими буквами: "Единственный в мире дракон". «Но его же здесь нет, объяснила Кэрл. Он взял и улетел. Хоп! «А вы почему молчите?» — поинтересовался Шарп. «Что с вами приключилось? Обычно вы гораздо разговорчивее. Что произошло?» «Я глубоко огорчен, — пробормотал об». Шарп отвернулся от неандертальца и посмотрел на Максвелла. «Пит», — сказал он, — «возможно, ты все-таки понимаешь, что ты натворил». Сторож позвонил мне и хотел вызвать полицию, но я велел ему подождать, пока я сам не посмотрю, что произошло Правда, ничего подобного я все-таки не ожидал Артефакт исчез, и значит, я не могу вручить его покупателю должен буду вернуть деньги Какие деньги? А чуть ли не половина экспонатов разбита в дребезги О, Ну, их разбил дракон, объяснил Максвелл Прежде чем мы успели его выпустить Ах, так вы его выпустили «Он не сам удрал, а вы его просто выпустили!» «Но он же громил музей, мы совсем растерялись, ну и...» «Пит, скажи мне только честно, а был ли дракон?» «Да, был. Его заключили в артефакт, но, возможно, что артефакт это и был он. Не спрашивай меня, как это было сделано, скорее всего, с помощью чар». «Ах, чар! Но чары существуют, Харлоу. Я не знаю принципы их действия хотя я много лет занимался их изучением, мне так и не удалось узнать ничего конкретного». «Мне кажется, — сказал Харлоу, — здесь кое-кого не хватает. Еще одной личности, без которой не обходится ни один такой скандал. Оп, скажите, будьте так добры, где дух, ваш ближайший и дражайший друг?» Оп, покачал головой. — Ну, разве за ним уследишь? Ну, постоянно куда-нибудь исчезает. — И это еще не все, — продолжал Шарп. — Есть еще одно обстоятельство, которое нам следует прояснить. Пропал Шекспир. Не могли бы кто-нибудь из вас пролить свет на это исчезновение? — Но он некоторое время был с нами, — сказал об. Мы как раз собрались поужинать, но он вдруг перепугался и удрал. Это случилось в тот момент, когда дух припомнил, что он дух Шекспира. Вы же знаете, как он все эти годы мучился от того, что не знал, чей он дух? Медленно, постепенно Шарп опустился на верхнюю ступеньку и медленно, постепенно обвел их взглядом. «Ничего», — сказал он, — «но ничего вы не упустили, начав губить Харлоу Шарпа. Вы прекрасно справились со своей задачей». «Мы не собирались вас губить», — возразил Лоб. «Мы питаем к вам самые лучшие чувства, но просто все как-то пошло в кривь и в козь, да так и не остановилось». «Я...» — Имею полное право, — сказал Шарп, — подать на вас в суд для взыскания всех убытков музея. Я должен был бы потребовать Судебного постановления И будьте спокойны, я его добился бы И оно обязало бы вас всех Работать на институт времени До скончания ваших дней Но вы все трое вместе взятые Не способны отработать И миллионной доли того, во что Обошлись институту ваши сегодняшние Развлечения, поэтому мне Нет никакого смысла обращаться В суд, хотя, полагаю, без полиции Обойтись будет нельзя, я обязан Поставить ее в известность, так что Боюсь, вам всем придется Ответить на порядочное число Вопросов «Э, Если бы Кто-нибудь из вас Только согласился меня выслушать Пожаловался Максвелл Я мог бы все объяснить Только этого я и добивался с момента моего возвращения На землю Найти кого-то, кто бы меня выслушал Я ведь пытался объяснить тебе ситуацию Когда мы говорили вечером В таком случае, заявил Шарп Можешь начать объяснение немедленно. Признаюсь, мне будет любопытно их послушать. Пойдемте в мой служебный кабинет, где нам будет уютнее разговаривать. Это ведь близко, через дорогу. Или это вам неудобно? Возможно, вам еще осталось сделать два 3 завершающих штриха, чтобы окончательно разорить институт времени. «Да нет, пожалуй», — сказал об «Насколько могу судить, мы уже сделали все» что было в наших силах».